Глава 5. Гости. Утро нового дня началось для Ардашевых рано и шумно. Слышалась беготня горничных, хлопанье дверей и чьи-то радостные возгласы. Клим Пантелеевич приподнялся с кровати и посмотрел на часы. Без четверти 7. Вчера примерно в это же время приехали и мы. Стало быть, у Толстиковых ещё одни гости. Мысленно рассудил он. Прежьяжный поверенный оказался прав. Уже через час за завтраком Ордашевы познакомились с родственниками хозяина петербургской газеты Пантелеимон Алексеевич Стахов, младший брат жены Толстикова. Податной инспектор из столицы был среднего возраста, высокий, но уже растолстевший. Носил красивые в нитку усы и маленькую бородку, напоминающую перевёрнутый треугольник. Взгляд имел цепкий, как у сыщика или таможенника, и потому встречаться с ним глазами лишний раз Не хотелось, но дабы произвести впечатление человека общительного, он все время рассказывал анекдоты, давно набившие осколки ну даже старым попугаям. Сам же над ними смеялся, правда только ртом, а глаза следили за реакцией окружающих. Его жена Екатерина Никитична выглядела моложе супруга лет на десять, хотя на самом деле разница в возрасте составляла всего пять лет. Строенная зеленоглазая, улыбчивая дама со слегка вздёрнутым носиком и лицом в виде сердечка. Внешне была прямой противоположностью мужу. Пантелеймон Алексеевич не мало завидовал своему Шурину. Это было заметно и по его саркастическим комментариям, кривым усмешкам и многозначительному вздохам во время рассказа Втолстикова о скором прибытии новых растений из Италии и Испании. Однако едкий тон и лукавый прищур холодных глаз не мешал ему приезжать в Сочи два раза в год и жить по несколько недель на полном пансионе Толстикова, совершая оздоровительные прогулки по парку и купание в море. Вот и сейчас, сидя на террассе, Стахов никак не мог успокоиться. "Нет, я всё понимаю", говорил он, насмешливо всматриваясь в лицо хозяина дома. Хочется тебе, чтобы здесь было красиво. Так сажай то, что росло в этих краях издавна: саншит, лавровишню, барбарис, тис, радодендрон. Зачем платить в три дорогая за доставку каких-то агав, сакур, финиковых, саговых и бутылочных пальм? Тащить весь заморский лес аж с Мадагаскара? Совсем безумные траты. Да хоть из самой Австралии. Что в этом плохого? Не думайвал, Сергей Николаевич. Деревья растут долго, останется городу память обо мне. К тому же, я и на продажу всегда везу несколько саженцев. В Приморском, Хлудовском и Ермоловском парках есть мои пальмы. Конечно, нельзя сказать, что все затраты полностью окупаются. Так ведь это парк Они фруктовый сад. Он для души. Вот, например, вчера гимназисты приходили на экскурсию. Где бы ещё они увидели такое обилие экзотических растений? Нет, посмотрите, какой филантро проыскался, а? Не утихал шурин. Он о людях беспокоится. Да его люмесным музыкантам, так они все твои пальмы на дрова пустят. Каменные беседки матерными словами испишут и превратят в отхожие места. Ты разве не знаешь, как у нас народишка после пятого года исподличался? Позволю с вами не согласиться, вмешался в разговор Ардашев. Простой мужик никогда сам по себе безобразничать не станет. А вот если наш брат интеллигент его начнёт подстрекать, тогда такое может начаться, что и представить трудно. Беспорядки пятого года возникли в городах и только потом перекинулись в деревню. Бессмысленный и разрушительный бунт возможен до тех пор, пока основная масса крестьянства не станет жить богаче, а значит, и быть более образованной. Надеюсь, в скором будущем всё изменится в лучшую сторону. Если, конечно, не начнётся война. Война? Удивилась Надежда Алексеевна, державшая на коленях белого пушистого кота с голубыми глазами. С кем, Клим Пантелейевич? Существует опасность, что в известные события на Балканах может вмешаться Россия, и тогда Австро-Венгрия и Германия тоже не останутся в стороне. Нет, ну что вы, воскликнула Стахова. Только с японцами развязались, а теперь немцы. Уберегись, содержитель Россию матушку. Вздор. Пусть пруссаки только сунутся, мы им покажем, куски нам мать. Знаете анекдот? Податной инспектор повернулся к присяжному поверенному. Когда русский достал третью бутылку водки, немец притворился мёртвым, ардашев выдавил вежливую улыбку. А, кстати, Сергей, совсем забыл, встряпенулся Пантелеймон Алексеевич, вынул из пиджака конверт и протянул Толстякову. Тебе письмецца просили передать. От кого, а? Да без его знает. Только вышли на пиран в Новороссийске и передо мной какой-то господин появился. Он вырос передо мной неожиданно, точно гриб. Так ты сказал? Дрожащим голосом спросил хозяин дома. В Новороссийске говорю, какой-то господин. Нет, я про беса. Что про беса? Удивился Стахов. Ты сказал, бес его знает. Ну да, а что? Слушай, да на тебе лица нет. Тебе не здорово? Нет, нет, всё хорошо. А как он выглядел? вмешался Клим Пантелеевич. Не знаю. У него котелок был надвинут на лицо, так, э, что как следует и не рассмотреть. А рост? Как вы или чуть ниже. Ладно. Долстиков поднялся, показал Ардашеву глазами на выход и ушёл. Присяжный поверенный тут же проследовал за ним. Уже в кабинете Сергей Николаевич сказал: "Адрес набран на печатной машинке, чтобы, как я понимаю, почерк не смогли определить". "Вы правы". К костяной нож с серебряной ручкой легко вспорол брюхо конверта и лёг рядом с письменным прибором с гусиными перьями. Внутри оказалось всего два листа. Дрожащими руками хозяин дома развернул бумагу и, упав в кресло, принялся читать. Лоб его покрылся испариной, а кончики пышных усов стали пугливо подрагивать. Закончив, он передал письмо Ардашеву. Глава вторая. Alea jacta est. Латинский. Жребий брошен. Примечание автора. Почему-то вслух произнёс адвокат и погрузился в чтение. Однажды летом в доме известного издателя Сергея Николаевича Плотникова случился переполох. Приехали гости, шурин с женой. Проснулись все, включая кота Мурзика и русскую гончую Клюкву. нельзя сказать, что Плотников гостей не любил, отнюдь, но с братом жены отношения у него не складывались. И причиной тому была банальная зависть младшего по возрасту родственника. Ну не мог смириться господин Птахов с тем, что всю свою сознательную жизнь он вынужден был являться на службу, тогда как Плотников был сам себе хозяин. Мало того, что владел самой прибыльной в империи газетой, так ещё и имение в Рязанской губернии приносило ему баснословный доход. А в 3 верстах от Сочи удачливый коммерсант выкупил 50 десятин земли с садами, домом и парком. Шутка ли? Не всякий английский лорд имел то, чем распоряжался известный издатель. А вилла, больше похожая на дворец и названная в честь жены Но и это чепуха по сравнению с фантастической встречей с Винченцосцем, который сам зашёл к газетчику попить чайку. Не чудо ли? И император беседовал с Шуриным как равный с равным. И что в итоге? Разве замолвил родственник государю об усердном титулярном советнике, протиравшем поношенный сюртук за казённым столом? Разве попытался сделать протекцию? И не надо говорить, что мол постеснялся. Нет, просто не захотел. Ну и потом После малюсенькой со спичечный коробок газетной заметки о чаепитии с монархом, многоуважаемый Плотников мог бы запросто позвонить любому министру и в два счёта решить судьбу податного инспектора, но он так этого и не сделал. А почему? Да потому что ему втайне нравилось чувствовать свою важность в сравнении с неудачником Шуриным. Вот и пусть копается в своих циркулярах и отчётах с маргиналиями, усмехаясь, рассуждал хозяин газеты. Маргиналии латинский. Заметки на полях. Примечания автора. Что ж, я помогу господину Птахову насладиться бедами и несчастьями. его богатого родственника. Ведь беда коварнее человека. Она приходит внежиданно, негадно, откуда её совсем не ждут, и казавшееся вечным, милое семейное счастье начинает давать едва различимые трещинки, незаметно превращающиеся в разломы, от чего жизнь становится чередой нескончаемых трагедий. Нет, иногда будет складываться ощущение, что солнце выглянуло и на смену диктарианной полосе неудач наступила светлая полоска радости. Но это ненадолго, и вскоре станет ясно, что иллюзорное счастье, мираж, а черно-белая последовательность лишь Внутренность одного темного круга оставшего для несчастного теперь небом, и даже смерть несует избавление от страданий, ведь грехи не замоленны, и его давно ждут черные ангелы при исподній. Итак, для начала я уничтожу любимое растение плотникова. А впрочем, нет. Пожалуй, я сначала убью кого-нибудь из его домашних питомцев. Их присутствие делает любой дом живым. Интересно будет реакция издателя на будничное, в общем-то, событие, а потом возьмусь за более серьёзное дело. Представляю, сколько радости будет у Птахова, когда на голову его удачливого шурина свалится целый комнипат. несчастьей. Одно за другим, нескончаемым потоком, знал бы титулярный советник Кузьма Матвеевич Птахов, какие я заготовил испытания его беспечному и удачливому родственнику. Ох, и обрадовался бы он. Итак, посмотрим, кто из нас умнее за шахматной доской жизни. Аля якта эст. Продолжение следует. Да, вздохнул Клим Пантелеевич. Дело обстоит хуже, чем я ожидал. Этот субъект очень хорошо осведомлён обо всём, что происходит в этом доме. Господи! воскликнул Толстиков и заходил по кабинету. Я не могу поверить в этот кошмар. Он полностью контролирует мою жизнь. Как такое может быть? Успокойтесь, Сергей Николаевич. А то ведь получается, что первой своей цели наш адресант уже добился. Это какой же? Вывести вас из равновесия. Заставить нервничать. М -м -м, вы правы, кивнул Толстиков и упал в кресло. А что вы думаете? В рассуждении моего шурина, вероятно, бес хочет настроить меня против него. Ну хоть согласитесь, интересный. Упоминая Пантелеимона Алексеевича, он добивается для себя сразу трёх преференций. Во-первых, закладывает вам в душу неприязнь к нему. В его игре с нами это неплохой козырь. Во-вторых, даёт нам понять, что он где-то рядом и наблюдает за нами, точно мы марионетки под фонарём паноптикума. Ну и в-третьих, выводит нас на объект подозрения, который, скорее всего, является негодным. Фактически он пытается нами манипулировать, но пока мы не предпринимаем никаких ответных шагов, все его басни не более чем весьма посредственная билитристика. Однако, дорогой Клим Пантелеевич, нам следует предпринять некоторые неотложные меры. Вы же прочли и про питомцев, которым угрожает опасность и про растения? А потому нам нельзя сидеть сложа руки. Думаю, надо бы на временно закрыть парк от посещения посторонних. Скажем, что ведутся садовые работы. Ничего, потерпят. Я соберу всех рабочих, прислугу и объясню, что нам угрожает неизвестный злоумышленник. Он помолчал и спросил: "А откуда он знает, что мою гончую зовут Клюквой?" К сожалению, пока у меня нет ответа на данный вопрос. Аж то если он давно за мной наблюдает. Ведь можно предположить, что рассказ о писателе-неудачнике выдумка, которая так же, как и намёк на Шурина, призвана отвлечь нас от настоящего преступника, находящегося совсем рядом. Что если преступник просто мстит мне за что-то не связанное с газетой? Мало вероятно. Иначе зачем бы он убивал Сыроканского? Перенялся бы сразу за ваши цветы и домашних животных это проще и совсем не наказуемо. Пожалуй, вы правы. А что же нам делать? Я бы не советовал совсем закрывать парк от посещений. Этим мы вряд ли сможем себя обезопасить. Но за котом надо присматривать, да и за гончей тоже. Прислугу стоит об этом предупредить. Знаете, У меня есть ещё 300 сторожевых пса, огромные горские пастухи, сидят на цепях в дальнем углу парка у каретных сараев. А что если их отпускать на ночь? Не думаю, что это хорошая идея. Да, согласился Толстяков. Погрызут всё что угодно и стопчут. Да и из дома не выйдешь, разорвут. Они только сторожа и признают. Так зачем же вы их держите? Для астрастки Лаем наводят страх на всю округу. Ни всякий рискнет ко мне забраться. Люди думают, что ночью они бегают по парку. Послушайте, Сергей Николаевич, а как зовут вашего кота? Пушок. Наденька в нем души не чает. А почему вы спрашиваете? Как мы уже говорили, она ним дает фамилии и имена своим персонажам так, что не трудно догадаться, о ком на самом деле идет речь. делает это он, по моему мнению, для того, чтобы в случае доказанности его авторства суд не смог уличить его в причастности к совершившимся преступлениям. Но собачью кличку он менять не стал. А вот с котом другое дело. Написал Мурзик, хотя он пушок. И что? Округлил глаза толстиков. Мне кажется, что он пытается убить именно его, а с Гончей связываться не станет, потому и её кличку не стал менять. Что же вы тогда предлагаете? То же, что уже сказал. Просто присматривайте за ним. М-м, у меня тут прислуживает Николашка, мальчик 12 лет, сын прачки. Я иногда его посылаю в город, то на почту, то по другим делам. Скажу ему, чтобы не отходил от кота ни на шаг, а жене ничего говорить нельзя, расстроится. Как думаете, этих мер будет достаточно? Пожалуй, откликнулся присяжный поверенный и вынул коробочку ландрина, однако тут же убрал обратно и осведомился. А кривошапка гащивал здесь? Всего один раз. Кошку и собаку видел? Естественно, они же вечно устала трутся. А студент Гологолев был? Да ну что вы, зачем? А Сорокинский? Он ведь мог рассказывать студенту о окружающей вас обстановке. Мог бы, конечно, но и он сюда никогда не приезжал. Я, знаете ли, не люблю, когда вокруг много людей. Устаю. Стараюсь этого не показывать, но всё равно заметно. Есть всего несколько человек, с которыми мне хорошо и спокойно. И вы один из них. Благодарю за комплимент. Ашурин. Он ведь часто у вас гостит. Ох, вздохнул Толстиков. Куда от него денешься, родственничек? Нет ли у вас общих знакомых? Толстиков подумал пару секунд и решительно покачал головой. А он, случаем, не литераторствует? Вы что же, всё-таки его подозреваете? Газетчик поднял от удивления голову. "Думаете, он и есть бес? Упаси, Господь, я просто пытаюсь выяснить все обстоятельства. Постойте, постойте!" быстро заговорил Сергей Николаевич. "Так он ведь тоже в столице живёт и служит неподалёку. А что, если он и правда пишет под псевдонимом?" и специально вставил себя в рукопись, чтобы тем самым отвести подозрение в расчёте на наше рассуждение, что преступник не будет наводить тень на самого себя. А с ракамского он знал? Думаю, нет. Хотя и не исключаю, что мог видеть. Пантелеимон приходил ко мне в кабинет несколько раз. Но чтобы убить человека, да разве он на такое способен? Издатель тряхнул головой и бросил Фу, гадость какая это подозрительность, будто про кисшего молока напился. Успокойтесь и не переживайте. Осталось выяснить последний момент. Какое растение вам особенно дорого? Не знаю. А задачился толстяков. Все, наверное. И все-таки, вероятно, рафлезия. Трубный цветок? Да. Отличается огромными размерами. В паперичнике достигает иногда трех футов. Не имеет ни стебля, ни листьев и потому самостоятельно не в состоянии осуществлять фотосинтез. Развивается за счет паразитирования на тканях растений хозяев. Чаще всего ими выступают лианы. Мне пришлось доставлять рафлезию вместе с ней. Пахнет испорченным мясом, видом и запахом привлекает лесных мух. Они-то и выполняют роль опылителей, перенося пыльцу с мужского на женский цветок. После оплодотворения появляется зависть, а через 7 месяцев Созревает плод. В нём насчитывается несколько миллионов семян. Мне пришлось создать специальную теплицу для Раффлезии со своим микроклиматом, тепло и влажность главные условия её существования. Садовник записывает данные гигрометра, заносит внутрь мух и других насекомых. Раффлезия родом из Галанскри Ост Индии. Мне привезли 3 цветка, но выжил только один. А как же дальше она распространяется? В дело вступают животные, вернее сказать, наступают кабаны, слоны к их конечностям семена и пристают. А нельзя ли его посмотреть? Да, конечно, обрадовался Толстяков. Пойдёмте, покажу, появившись вновь на террассе, Сергей Николаевич сказал. Клим Пантелеевич изъявил желание увидеть рафлезию. Никто не хочет составить нам компанию. Нет уж, спасибо, покачала головой Надежда Алексеевна. Там такой амбра. Смотрите без нас, махнул рукой Стахов. Ладно, как хотите, пожал плечами Толстяков. Уже идя по каменистой дорожке, адвокат поинтересовался: "А кроме раффлезии, на какое ещё растение может покуситься злодей?" Да на какой угод, да. Недавно посадил рафию. Это пальма с перистыми листьями. Она интересна тем, что цветёт один раз в жизни и погибает после созревания семян. Растёт по берегам Амазонки и частью в Африке. Оттуда и доставили саженцы. Аbashлось не дёшево. Только с рафлезией её нельзя сравнивать. Приятно сказать, что я являюсь единственным обладателем всего цветка в России. Вообще, если хотите знать, европейцы увидели это чудо не многим более столетия назад, нашли случайно. Через два десятка сажений Клим Пантелеевич увидел высокий стеклянный куб. В нем виднелось большое красное пятно у самого основания. Вот и пришли. Двери двойные, чтобы мушки не вылетели. Войдя внутрь, Ардашев почувствовал задхлый запах гнилого мяса и невольно прикрыл нос платком. Прямо перед ним стояла вкопанная в землю деревянная решетка, обвитая какой-то лианой, а у ее основания на зеленом стволе раскинул все свои пять листьев красный цветок. Он был размером с крышку трех ведерной кастрюли. Внутри отверстия торчали мясистые иголки. "Ну, как вам это заморское чудо?" спросил Толстиков, но, увидев, что присяжный поверенный воспользовался на своём платком, воскликнул: "Ага, почувствовали наличие запаха говорит о том, что моя голубушка в прекрасном здравии. А я, пожалуй, нет", проронил адвокат. "Выйду наружу, подышу". За присяжным поверенным последовал и обладатель редкого цветка. Знаете, один ботанический сад предлагал мне за это диво неплохие деньги, но я отказался. Надо бы повесить замок на дверь, а то у вас ничего, кроме щеколды, и нет. Распоряжусь сегодня же. А что, Клим Пантелеевич? Может, прогуляемся к морю? У меня от этого кошмарного бреда голова идет кругом. Хорошая идея, согласился Ардашев. Я бы не прочь искупаться, несмотря на ветер и тучи. Думаю, дамы тоже не откажутся. А почему нет? У меня свои кабины на берегу. Кабина французский. Закрытая тележка для купания в море. Примечание автора. Главное, чтобы дождя не было, а тучи и ветер не беда. Вода тёплая. Велю собрать корзины с фруктами и вином, да пусть запрягают лошадей. Предложение о купании в море было принято с радостью всеми тремя дамами, лишь господин Стахов от него отказался, сославшись на плохое самочувствие, которое, однако, не помешало ему перейти ко второй бутылке Клеро. В четырёхместном ландо было тесновато, но вполне терпимо. Пока лошадки спускались вниз, с холма было видно, как над морем плоской тарелкой висели облака. Они казались иным, параллельным миром, в котором жили невидимые с земли существа, и было непонятно, то ли в них переселились души умерших людей, то ли они появились там из далеких галактик. Стаи чаек с крикливым многоголосием носились над водой, выхватывая мелкую рыбешку. Где-то далеко, ближе к горизонту, между серых туч появились бело-голубые. озарённые солнцем просветы верный признак ясной погоды которая вероятно придёт только завтра а пока дул северный ветер и верхушки кипарисов раскачивались в такт точно хронометры